В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г. на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии, в Италии и знал способы прожить в путешествии почти за даром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие, правда, прискромный итог. В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас – Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряжение. Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом, По смете Г находил даже и ее недостаточно экономный.